«Звонок. Не такой уж плохой фильм. Настоящий кошмар. Я это понял вчера, когда раздался звонок. — Мне нужен Алексей, невропатолог, — сказал домохозяйственный голос. — Знаете, как это бывает, когда прошлое настигает чешуйчатой лапой? Я замычал. — Я хотел у вас проконсультироваться, если можно, — успокоила меня незнакомка. — Минут пять. — Да, конечно, промямлил я. Но вы знаете... «Я уже не совсем невропатолог, я не он четыре года. Я пишу разные книжки». «Ну да, я знаю», — сказали в телефоне. «Там так и было написано, невропатолог, а дальше уже писатель. У меня муж...» «Простите, а откуда вы знаете мой номер?» «Из компьютера. Мой муж...» «Я понял, что где-то в паутине запутался мой телефон, и вот до него добрался паук». «Я не знаю, где этот сайт. Ничего внятного собеседница сообщить не сумела». У моего мужа была травма головы, ушиб мозга. Здесь я взял себя в руки и даже немного обрадовался. Повеяло прошлом, сколыхнулось нечто реликтовое. Посоветовать, объяснить, наставить, направить, прописать. Не тут-то было. Это был худший вариант. Он полежал в больнице и теперь пьет. Скажите, ему же нельзя пить? Я сама лежу в гипсе, сегодня в трамвае упала. Но он ведь не алкоголик, да? Вот вы скажите, что может быть? Правда же, все что угодно? Он иногда рюмочку выпьет, покушает хорошо, так и незаметно. А сегодня я же по голосу слышу и не могу ему объяснить, что я в гипсе. А он машину где-нибудь оставит и домой не придет. Конечно, я ему говорю, не иди домой такой. Когда голова болела, он не пил, лежал. Мы только через пять дней обратились. Оказывается, лучше, когда голову проломят, чем в голове внутри кровотечения. Ему все невропатологи хором сказали, пить нельзя. А что может быть? Голова разрушится. Вот правильно вы говорите, могут быть судороги. А ему плевать. У нас машина, дача, дочка лежит больная, миопатия у нее. Ему пункцию два раза делали. Вот что вы посоветуете? Я во всю эту рекламу не верю, можно отравиться. Однажды меня достала звонком больная из Выборга. Я видел ее один раз, минут десять, любовался... Не помнил, телефона не давал, и никто не мог дать рабочий, но она выловила меня на работе безошибочно и стала говорить дрожащим воем, беспредметно и оттого еще страшнее. «Я поняла, доктор, что мне нужны только вы. Я увидела это в ваших глазах. Я посмотрела в ваши глаза и все поняла. Я приеду к вам. Меня ничто не остановит. Я приеду к вам».